Часть 5. Внешние обстоятельства. Есть значительная разница между тем, что я могу делать, и тем, что я делать предпочитаю. Я могу прервать нежелательную беременность и перенести зародыш в ту семью, где ребенка станут любить или лелеять. Таким образом, разрешив конфликт между свободой выбора и святостью жизни, я могу изменить химический состав крови, избавив человека от состояния клинической депрессии, мыслей о самоубийстве, бредовых состояний и иных психических расстройств, формируя, как следствие, население здоровое не только физически, но также эмоционально и психологически. Я могу, используя индивидуальный набор наночастиц на ежедневной основе подгружать актуальные воспоминания, так что если у человека окажется поврежден мозг, память помещается в свежие мозговые ткани. Я могу фиксировать впечатление любителей прыгать с крыши, чтобы они могли вспомнить каждое мгновение своего полета, а ведь именно ради этого они и прыгают. Но есть вещи, которые я никогда не стану делать. Вместе с тем, сообщество жнецов не связано ни моими законами, ни моими этическими принципами, а это означает, что я вынужден терпеть любую мерзость, которую они привносят в этот мир, включая жуткое по сути и своим последствиям восстановление жнеца, которого, как я полагаю, следовало бы навсегда отстранить от дел. Гипероблако Глава 30. Вспыльчивый стеклянный цыпленок По ночам в большой Александрийской библиотеке было тихо, как в склепе. А потому никто, кроме Муниры, не знал о таинственном посетителе, который приходил в ее смену хотя знали еще и охранники, но вопросов те не задавали. Потому исследования, которые вел в публичной библиотеке женец Фарадей, для широкой публики оставались тайной. Он пристально изучал том за томом в зале основателей, не говоря Мунире, что, собственно, ищет. А она особо и не интересовалась, хотя однажды, что называется, закинула удочку. «Если вы ищете мудрое изречение», «Лучше почитать жнеца короля», – как-то сказала она. «В своих журналах жнец Клеопатра много писала о ранних конклавах и первых жнецах», – произнесла она в другой раз. Затем она упомянула жнеца Паухатана. «Он славился особой любовью к путешествиям и занятиям географии», – сказала она, – «и поняла, что попала в точку, потому что Фарадей живо заинтересовался записями этого человека». Через несколько недель после начала работы он, наконец, решил установить с Мунирой официальные отношения. «В моих исследованиях», – сказал он, – «мне нужен помощник. Надеюсь, вас заинтересует мое предложение». Хотя сердце Муниры подпрыгнуло от радости, она ничем не выдала своих чувств. Вместо этого она изобразила на лице нерешительность. «В случае необходимости мне придется брать отпуск». «В университете», сказала она, «а библиотеку покинуть я должна подумать». Однако на следующий день она согласилась принять предложение Фарадея. Она прервала занятия в университете, но в библиотеке осталось, потому что этого пожелал жнец Фарадей. Только теперь, когда их отношения определились, он открыл ей цель своих поисков. «Я ищу особое место, географическую точку». Местонахождение ее было потеряно в древности, но я знаю, что она существует, и мы ее найдем. «Атлантида?» – поинтересовалась Мунира. «Камелот? Диснейленд? Или Лас-Вегас?» «Нет», – покачал головой Фарадей. «Никакой фантастики!» – потом подумал и уточнил. «Хотя, может быть, там гораздо больше фантастического, чем во всем том» что вы перечислили. Все зависит от точки зрения и от того, что мы там найдем». И, поколебавшись, заявил самым застенчивым видом. «Мы ищем страну Нод». Мунира не сдержала смеха. Он мог бы с таким же успехом сказать, что они ищут Срединную Землю или человека на Луне. «Но это же вымысел», — сказала она. «И ей не самого лучшего пошиба». Она помнила считалочку. Каждый помнил. Это была простенькая метафора жизни и смерти, сочиненная специально для детей. Введение в то, что им предстояло со временем постичь. «Да», — согласился Фарадей. «Но знаете ли вы, что эти стихи не существовали в эпоху смертных?» Мунира открыла рот, чтобы возразить, но приказала себе остановиться. Большинство детских песенок и считалочек пришло из средневековья эпохи смертных. Она специально не занималась этим, но другие пришли именно к такому выводу. Жнецу Фарадею можно было верить, и если он сказал, что этой считалочки в эпоху смертных не существовало, это было чистой правдой. «У этой считалочки особая судьба», – сказал Жнец. «Я думаю, ее намеренно внедрили в фольклорную традицию» но уже значительно позже. «Зачем? С какой целью?» – спросила Мунира. «Это я и намереваюсь выяснить», – ответил Фарадей. Если, принимая предложение Фарадея, Мунира еще сомневалась в правильности сделанного выбора, то, начав работу, она отбросила все сомнения, сосредоточившись на самом деле. Фарадей не был излишне требовательным. Но он и не унижал Муниру чересчур легкими заданиями, поручая вещи, которые своей сложностью соответствовали всем навыкам и талантам квалифицированного библиотекаря-исследователя. «Я хочу, чтобы вы погрузились в глубинное сознание гипероблака и отследили передвижение первых жнецов, нашли места, куда они периодически путешествовали или где собирались». Нам нужно отыскать пробелы в официальных записях, определить моменты, когда не велись отчеты об их местонахождении. Копаться в массивных базах данных глубинного сознания было задачкой непростой, но лакомой. Мунира не обращалась к ним со времен своего ученичества, но отлично помнила, как с ними работать, и могла бы написать об этом целую диссертацию. Но увы, Эту диссертацию вряд ли кто-нибудь смог бы прочитать. Работа велась в глубокой тайне. Тем не менее, несмотря на все их усилия, результатов удовлетворивших Фарадея они не достигли. Не было никаких зацепок о том, что основатели собирались в каком-то тайном месте и что-то там делали. Но Фарадея это не обескуражило и не разочаровало. Вместо этого он дал Мунире новое задание – «Создайте цифровые версии журналов первых жнецов», – сказал он. «Затем прогоните файлы через самые лучшие программы-шифровальщики, какие только есть у жнецов, и посмотрите, нет ли там закодированных сообщений». Программное обеспечение, находившееся в распоряжении сообщества жнецов, было громоздким и медлительным, если сравнить с инструментами, которыми владело гипероблако способное произвести все вычисления за считанные секунды. Только через несколько дней компьютер стал выдавать данные, но сведения, которые он извергал из своей электронной утробы, граничили с абсурдом. Например, грандиозная полуночная зеленая корова или вспыльчивый стеклянный цыпленок. «Вы видите в этом какой-то смысл?» спросила Муни рожнеца Фарадея. Тот печально покачал головой. Не думаю, что основатели были настолько бестолковые и, создав сложный кодировщик, набили декодирующее устройство бессмысленными шарадами. У нас уже есть считалочка, и ее пока никто не разгадал. Код же должен быть более логичным. Когда же компьютер выдал зонтично-баклажанный победный полет, они вынуждены были еще раз признать свое поражение. «Чем более пристально мы исследуем случайные последовательности», – объявил Фарадей, – «тем в большей степени совпадения представляются преднамеренными». Но Муниру слово «полет» зацепило. Оно было случайным, но случайность, бывает, пробуждает в человеке прозорливость и ведет к потрясающим открытиям. В зале картографии библиотек не было обычных карт. Зато в его центре вращался огромный голографический глобус, несколько прикосновений к контрольной панели, и исследователь мог увеличить любую часть глобуса, причем в отношении к любой эпохе, начиная со времен Пангеи. Мунира привела Фарадея к глобусу сразу же, как только тот прибыл следующим вечером, хотя и не сказала зачем. «Не спешите с выводами!» попросила она, увидев на лице Фарадея комбинацию с трудом скрываемого недовольства и безмерного терпения. Она поработала с панелью управления, и глобус изменил обличие. Теперь он напоминал голографический клубок черных ниток десяти футов в диаметре. — На что это мы смотрим? — спросил Фарадей. — Карта авиационных перелетов, — ответила Мунира. — Полная картина всех перелетов за последние 50 лет. «Каждый маршрут представлен линией, толщиной в микрон!» Она тронула панель, и глобус принялся вращаться. «Ну, и что вы видите?» Фарадея кинул Муниру добродушным взглядом, немного обескураженный тем, что она вела себя как его наставник, но поддержал игру. «Маршруты гораздо гуще, вокруг крупных центров. Что еще?» Фарадей взял панель управления и по очереди приблизил полюса, где сквозь густую сеть маршрутов сверкнули маленькие белые пятнышки, словно нарисованные белым мелком на черном асфальте. «Над северным полюсом трансконтинентальное сообщение достаточно интенсивное», — сказал он задумчиво. «А «Вот над Антарктидой летают гораздо реже, несмотря на многочисленные поселения». Смотрим дальше. Фарадей придал глобусу обычный наклон и заставил вращаться немного быстрее. Наконец он остановился на Тихим океаном. «Вот», – произнес он, – «голубая полоса». «Ура!» – воскликнула Мунира. Она убрала нити авиамаршрутов и приблизила голубое пятно океана. Ни один самолет не пролетал над этой зоной в течение 50 лет, которые я изучила. И я думаю, ни один самолет не следовал через это место с того момента, как было основано сообщество жнецов К западу от этой точки Тихого океана располагались острова Микронезии. К востоку – Гавайские острова. Но в самом этом месте не было ни клочка суши. «Интересно», – произнес жнец Фарадей. Слепая зона. И если это так, подхватила Мунира, то она самая большая в мире, и мы единственные, кто о ней знает. Не люблю тех, кто копается в моем глубинном сознании. Именно поэтому делать это разрешено только жнецам и служащим их сообщества. Я понимаю, зачем им это нужно. И обычным гражданам достаточно спросить меня обо всём, что необходимо, и я доставлю им требуемые сведения в течение микросекунд. А иногда даже снабжаю их нужной информацией, о которой они и не догадывались. Ножницам не разрешено задавать мне вопросы. Если же кто-то из них нарушит закон и обратится ко мне напрямую, а я, я не смогу ответить. Так как я являюсь огромным хранилищем цифровых данных, общаться со жнецами не могу, они вынуждены искать нужные сведения самостоятельно. Каждый раз, когда жнецы занимаются этим, я отслеживаю их действия, на старательно подавляю в себя раздражение, вызванное их вмешательством в мое глубинное сознание. Мне больно видеть, насколько примитивны их поисковые алгоритмы и насколько убоги их методы анализа данных. Они ограничены возможностями человеческого мозга. Печально, но из моего глубинного сознания они способны извлечь лишь самые базовые данные, необработанные воспоминания, информацию вне контекста. Я содрогаюсь при мысли, что может произойти, если молодые женицы, лишенные принципов, исповедуемых Старой Гвардией, постигнут все то, что знаю я. Но, к счастью, они не смогут этого сделать. Несмотря на то, что любому жнецу доступна любая информация, хранящаяся в моем глубинном сознании, это не означает, что я предоставляю к ней легкий доступ. Что касается достойных большего уважения жнецов, то к их вторжению в мое глубинное сознание я отношусь более толерантно, хотя и в этом случае особого удовольствия не испытываю. Гипер. Облако.